Семейство губановое, лабрида, полосатый губан, лабрус микстус. Характерные признаки его – толстые мясистые двойные губы, конусовидные зубы на челюстях, лишенные игл или зубцов и покрытые чешуей жаберные крышки и предкрышки, самец по буровато-красноватому основному фону, покрыт роскошными синими продольными полосами. Часто так, что цвет этих полос является господствующим. Самка же по светло-красному фону на задней части спины украшена тремя темными пятнами. Длина рыбы около 30 сантиметров, вес бывает 1 килограмм и больше. Из Средиземного моря которые нужно, собственно, считать родиной полосатых губанов, эти рыбы распространяются через Атлантический океан и на север, идут до британских и норвежских берегов. Как и остальные виды, они выбирают место с подводными скалами и держатся там преимущественно в трещинах и в углублениях между морскими растениями. В зависимости от времени года они меняют свое место пребывания. Летом полосатый губан по каучу – Входит часто в бухты и гавани и упорно держится здесь около прибрежных скал. Осенью и зимой, напротив, он снова уходит на умеренную глубину. Около британских берегов он мечет икру в марте и апреле. Любимая пища этого губана – мелкие ракообразные. Он охотно питается также рыбами и морскими червями. Примечание. Среди губановых есть рыбы, которых называют чистильщиками. Они питаются паразитами на теле и жабрах более крупных рыб, а иногда и остатками пищи во рту. Так называемые клиенты, которые хотят освободиться от досаждающих паразитов, сами приплывают к губанам. Конец примечания. Ловля его не представляет больших трудностей, так как вообще все губаны легко идут на крючок. Однако рыб этих нигде не ловят массами, так как мясо их не в большом почете и служит обыкновенно рыбакам наживкой для ловли более ценных рыб. Благодаря роскошной окраске полосатого губана охотно держат в аквариумах. Рыбы эти в хорошо приспособленном морском аквариуме отлично выживают и вообще соединяют в себе столько подходящих для подневольной жизни качеств, как ни одна другая рыба. В высшей степени привлекательно поведение их в пору размножения. Так как губан, говорит Геснер, имеет особую склонность обладать многими самками, то ему приходится об этом много хлопотать. Это совершенно верно. В делах любви губан – великий труженик. Насколько миролюбиво живет он с подобными себе в другое время, настолько ревнив и неистов он в пору метания икры. Не без борьбы с другими губанами добывает себе самец право обладания одной самкой, после чего он делается ее верным спутником повсюду и является перед ней во всей роскоши своей красоты. Раз это случилось, он уже не терпит соперников. Большей же частью злобно нападает на приближающихся самцов и дерется с ними не на жизнь, а на смерть. Но насколько украшает его любовь? Настолько ревность делает дурным. При виде противника его тело становится почти однообразно серым. Сопоставляя, как и всегда, сведения древних натуралистов, Геснер пишет, что губан проявляет также особую любовь к своему потомству, прежде чем оно вылупится из яиц. Когда самка или так называемая «икряница» начинает метать икру, то забирается в какое-нибудь углубление перед дырой или входом, в которое все время без пищи и питья остается самец, загораживая детей своим телом. Вполне вероятно, что эти сведения основаны на истине. Наше наблюдение еще не настолько подробны, чтобы сказать что-либо определенное. «Зеленушка». Крениалабрус тинка. Рыбка, имеющая в длину самое большое 18 сантиметров, по роскоши, а равно и по изменчивости своей окраски, нисколько не уступает остальным сочленам своей группы. У рыб, только что вынутых из воды, господствующий цвет зеленый, переходящий на спине в голубой и отливающий золотистым блеском, который обусловливается светлыми краями чешуй. Желтоватая голова, украшена косыми зелеными линиями. Позади каждого глаза находится черное пятно. Плавники желтые, покрытые зелеными и синими пятнами. Все цвета быстро тускнеют, переходя в неясный бурый или пепельно-серый цвет. Только пятна позади глаз удерживают свою окраску. Из Средиземного моря Зеленушка распространяется вдоль европейских берегов Атлантического океана на север до Британских вод. Примечание. Зеленушка весьма обычна в Черном море. Встречаются особи до 30 сантиметров в длину. Конец примечания. У южных берегов Англии и Уэльса, равно и Ирландии, она очень обыкновенна, встречается также местами и у шотландских берегов. Но севернее попадается редко. На широте Оркнейских островов или вдоль норвежских берегов встречаются только одиночные экземпляры. Выше же 62 градуса эти губаны едва ли и водятся. В Средиземном море они живут как на песчаном, так и на скалистом дне. Пища их состоит исключительно из мелких ракообразных. У английских берегов зеленушки мечут и икру в апреле, у норвежских – не ранее июля. Большеротый губан Epibulus insididator достигает в длину 25-30 см, окраска его на спине красная, на боках желтая, отливающая здесь зеленоватым цветом, так как чешуи имеют зеленые края. Спинной и заднепроходной плавники желтые с зеленоватым отливом, остальные желтоватые. Прежние натуралисты полагали и, говорят, наблюдали, что большеротый губан пользуется своим втяжным рылом, подобно брызгунам, сшибая струей воды свою маленькую добычу, сидящую на выступах камней и кустиках. Однако в настоящее время держатся другого мнения, утверждая, что рыба эта прячется между водяными растениями, подкарауливает подплывающих рыбешек, и когда те приблизятся на соответствующее расстояние, внезапно выбрасывает свою ротовую трубку и таким образом ловит их почти наверняка без промаха. Примечание. Необычайно длинная нижняя челюсть и вытягивающаяся в длинную трубку рот – дают возможность этим мелким прибрежным рыбам легко извлекать пищу из трещин и расщелин между камнями, между плотно расположенными ветвями кораллов, то есть из тех мест, которые малодоступны для большинства обитателей прибрежей. Конец примечания. Морской юнкер или радужник Корис джулис. Из всех морских рыб, говорит Геснер, это самое красивое, а завитая окраску она у всех народов носит название юнкер ее спина изукрашена столь разнообразными цветами что цветистостью она походит на радугу действительно имя радужника присвоено этой рыбе совершенно заслуженно так как трудно даже дать описание его цветов тем более что они беспрестанно переходят один в другой или кажутся иными при различном освещении Верхняя сторона его зеленовато-синяя. Широкая продольная полоса оранжевого цвета. Бока по серебристому фону покрыты фиолетовыми продольными полосами. Голова буро-желтая с голубым и серебристым оттенками. Спиной плавник по мраморному фону покрыт пурпуровыми пятнами. Остальные плавники играют самыми разнообразными цветами, так что их также трудно разграничить, как и цвета радуги. Длина рыбы достигает более 18 сантиметров. Нам известно, что морской юнкер обыкновенен в Средиземном море и Атлантическом океане, иногда ловится и около британских берегов, что он всегда держится у поросших морской травой подводных скал, питается моллюсками, ракообразными и молодой рыбешкой, что он мечет икру весной и охотно идет на крючок. Более никаких сведений о его образе жизни мы не имеем. Семейство «Морские дракончики» или «Драконовые». Трахинида – туловище большого дракона, трахинус драко, в длину в шесть раз больше, чем в вышину, на спине почти ровное, а на брюхе несколько округлено. Передний очень короткий спинной плавник состоит из шести тонких, но твердых шипов, из которых первый и второй – самые длинные. По окраске дракон может поспорить с любой рыбой. Его серо-красноватая основная окраска по направлению к спине переходит в коричневую, а к брюху – в беловатую. Он всюду разрисован под мрамор черноватыми туманными пятнами которым в области глаза, на висках, жаберных крышках и на плечах присоединяются еще изогнутые полоски лазурного цвета, а на боках и брюхе такие же полоски желтоватого цвета. Длина рыбы бывает 30 сантиметров и более. Большой дракон, которого находят на ровных песчаных местах Атлантического океана, Средиземного, Северного и Балтийского морей, предпочитает глубокую воду мелким местам. Живет так же, как и его родичи, на дне или, правильнее, в дне, зарывшись в песок вплоть до глаз. К июню он приближается для метания икры к плоским берегам, и в это время его иногда находят на берегу, с которого ушла вода во время отлива. Пища его состоит преимущественно из креветок, Может быть, и из мелких рыб, которых он подпускает очень близко к себе, прежде чем выйдет из песка. Последнее он совершает с поразительной быстротой, так что это с виду столь ленивая рыба должна считаться очень подвижным животным. Не менее проворно зарывается он после лова снова в песок. Некоторые, которых я мог наблюдать довольно продолжительное время, в течение целого дня лежали в одном и том же месте, так глубоко зарывшись, что только после долгих поисков можно было найти их глаза. Если их трогали, тогда они очень быстро подымались, при этом производили движение, как будто желали своими колючими спинными плавниками напасть на нарушителя их покоя, несколько раз всплывали наверх и спускались вниз, наконец снова зарывались в песок. При этом они прижимали грудные плавники и приводили в волнообразное движение свой длинный заднепроходный плавник, благодаря чему быстро вырывали необходимое им углубление. «Эти рыбы из числа морских животных, которые наносят человеку раны опасным ядом», говорит старый Геснер, и подобное мнение еще и ныне распространено между всеми рыбаками, и не удивит того, кто знает, что причиненное драконовыми рыбами ранение вызывает тяжкие страдания и сильное воспаление. Не только поврежденная часть, но и вся конечность опухает, и только после продолжительного времени наступают облегчение страданий. Примечание. Морские дракончики – одни из самых ядовитых рыб умеренной зоны, Ядовитый секрет вырабатывают специальные железы, располагающиеся в основании острых шипов жаберных крышек и в основании колючих лучей первого спинного плавника. При возникновении опасной для дракончика ситуации он расправляет жаберные крышки и спинной плавник и даже может броситься в атаку, стремясь поразить врага своим оружием. Свирепый нрав дракончика хорошо известен другим рыбам, И они, в том числе и хищники, стараются избегать встречи с ним. По своему действию на человека яд дракончика напоминает змеиный. В особо тяжелых случаях может наступить смерть. Конец примечания. Мясо большого дракона охотно едят, потому что оно не только в высшей степени вкусно, но и считается очень здоровым. Семейство звездочетовое. Урано-скопида. Европейский звездочет Ураноскопус скабер достигает 30 см длины, имеет два спинных плавника и нитивидную лопасть, находящуюся впереди языка, с помощью которой, говорят, он привлекает рыб. Основная окраска темная, серовато-бурая, как бы посыпанная мукой. Вдоль боковой стороны проходит ряд неправильных белых пятен, брюхо белое. Передний спиной плавник совершенно черный, с одним белым пятном, задний покрыт серо-бурыми пятнами. Брюшной плавник серо-желтый. «Эта рыба, — говорит Геснер, получила свое название благодаря глазам, которые постоянно смотрят на небо и расположены на верхней части головы. Впрочем, звездочета нужно считать некрасивой и гадкой рыбой». Эти рыбы живут в грязи, глине и помете, в котором пребывают и преследуют рыб. Они, говорят, ненасытные, прожорливые рыбы, о чем можно судить по широкому рту, пасти и желудку. Они так наедаются брошенной им пищей, что если их выловить, то пища снова выходит у них из желудка в пасть. Хотя эта рыба живет в грязи и помете и можно бы предположить, что она имеет невкусное мясо с землистым запахом, все же говорят, что она имеет чрезвычайно приятный вкус, что ее приятно кушать и что мясо ее вовсе не нездорово. Так Гиппократ, знаменитейший врач, хвалит их в кушаньях и говорит, что они выпускают много белой слизи. Глаза древнего Товия, о котором упоминается в Ветхом Завете, Говорят, были очищены с помощью желчи этой рыбы, и вопротив болезней глаз и ушей она представляет самое употребительное лекарство. В настоящее время мы знаем относительно образа жизни нашего звездочета, не более чем Геснер. Примечание. У звездочета имеются электрические органы, которые могут давать разряды в несколько десятков вольт. Они используются для охоты и защиты. Конец примечания. Семейство хемероцетовое, хемерокоэтида. К представителям этого семейства относятся длинные, довольно большие рыбы, почти цилиндрической формы, кожа которых покрыта круглыми чешуйками. Глаза смотрят вверх, заднепроходные и спиной плавники очень длинны, последний не имеет жестких лучей. В Новой Зеландии обычен Хемероцет, Хемерокоэтас оканторхинкус, которого часто встречают в открытом море, плавающим близ поверхности воды. Семейство собачковое Блениде. Средиземном море и близ британских берегов встречается морская собачка-бабочка Бленниус океларис. Тело ее вытянуто. Живот вздут, кожа мягкая и слизистая, голова толстая, на щеках вздутая, спереди обрубленная и здесь снабжена обыкновенно двумя кожистыми отростками. Крепкие простые зубы, стоят очень плотно друг к другу, а последний имеет вид сильного крючковатого клыка. Спиной плавник тянется по всей спине и поддерживается простыми гибкими лучами. Брюшные плавники сокращены до двух лучей. Длина собачки-бабочки достигает 15 см. Светло-бурый цвет всего тела испещрен местами более темными пятнами. Брюшные и грудные плавники темнее прочих. На передней части спинного плавника находится круглое темно-бурое пятно, окруженное более светлым полем, чем остальная кожа плавника. Спиной плавник отличается от плавников других ее сородищей тем, что первый луч длиннее прочих, а посредине, между десятым и одиннадцатым лучом, находится выемка. В Средиземном море собачка-бабочка попадается везде, где только есть скалистые берега. Следовательно, принадлежит там к самым обыкновенным рыбам. В Атлантическом океане она, по-видимому, попадается уже реже, а у берегов Англии только по временам появляется в значительном количестве».